Я называю эти оба воззрения гипотезами, и этого нельзя достаточно часто повторять, ввиду того, что защитники первого взгляда с замечательной самоуверенностью и настойчивостью прилагают это выражение только ко второму воззрению, забывая, что и защищаемый ими взгляд такая же гипотеза. Толкование, даже совершенно произвольное толкование – а не простое заявление факта. Постараемся оценить относительное достоинство этих двух гипотез. Посмотрим, которая из них более согласна с действительностью, объясняет большее число фактов, встречает менее противоречий, одним словом, более удовлетворяет тем условиям, которые мы должны предъявлять всякой научной гипотезе. С первого взгляда мысль что одно растение могло произойти от другого, дуб от березы, розы от лилии, представляется чем-то странным, чем-то таким, что ум нелегко схватывает. Но не страннее ли еще должна показаться мысль, что семена доля, лепесток, тычинка, пестик произошли из так мало схожего с ними листа? А тем не менее, в первой лекции, говоря об учении о метаморфозе, мы должны были прийти к заключению, что все эти органы, столь разнообразные по форме, строению и отправлению, не более как результаты превращения одного основного органа – листа. И пришли мы к этому выводу на основании следующих соображений. Во-первых, на основании существования нечувствительных переходов. Так, например, в «Цветке» кувшинки мы видели целый ряд органов, не то лепестков, не то тычинок, но примыкающих с одной стороны к лепесткам, а с другой к тычинкам. Так что решительно нет возможности сказать, где кончается один орган, где начинается другой. Вторым доводом, говорящим в пользу взаимного превращения одних органов в другие, служат так называемые уродливости. То есть такие случаи, где один орган случайно принимает форму другого. Так, например, пестик пиона, появляющийся в виде красного лепестка, сидящими по краям яичками. Особенно убедительны те случаи, когда это превращение вызывают искусственно, как, например, в махровых цветах, у которых тычинки превращены в добавочные лепестки. Или в опытах, над превращением наружных чешуек, листовых почек, в настоящие листья. Но если подобные соображения вынуждают нас допустить возможность превращения одного органа в другой, совершенно с ним не сходной, то тем скорее мы должны допустить возможность таких переходов между одинаковыми органами различных растений. Если мы допускаем что чинка произошла из листа, то уже гораздо легче допустить, что лист одного растения мог произойти из листа другого растения, цветок одного из цветка другого, и вынуждают нас к тому. Те же самые доводы. Существование переходов и так называемые уродливости, то есть внезапное отступление. Остановимся на каком-нибудь примере. Говоря о цветках, мы имели случай познакомиться с цветками аптечного шалфея, замечательного по своим приспособлениям к перекрестному опылению при помощи насекомых. Постараемся показать, какими последовательными ступенями этот замечательный цветок шалфея мог образоваться из совершенно, по-видимому, несходного с ним цветка правильной лучистой формы. Шалфей принадлежит к семейству губоцветных растений, названных так потому, что венчик у них почти всегда более или менее двугубый. К этому семейству, например, относятся богородичная трава, мята и другие. С этим семейством губоцветных во многих отношениях сходно семейство так называемых бурочниковых, таково, Единогласное мнение всех ботаников. Представителем этого последнего мы можем выбрать хоть, например, незабудку. Всякому известно, что голубой венчик этого цветка при основании образует короткую трубку, а на вершине отгиб, разделяющийся на пять равных округленных зубчиков. Если мы заглянем внутрь этой трубки, то заметим пять одинаковых желтых пыльников, приросших своими нитями к этой трубке. Спрашивается, можем ли мы допустить, чтобы из этого правильного звездообразного цветка незабудки с его пятью тычинками мог образоваться двугубый цветок шалфея с его двумя своеобразными тычинками? Если нам удастся показать на других представителях этих двух семейств ряд промежуточных форм между взятыми крайними случаями, то мы сделаем это допущение в высшей степени вероятным. Во-первых, следует заметить, что не все цветки в семействе бурачниковых так правильны, как цветки незабудки. У синяка, например, Венчик является уже несколько симметричным, то есть в нем можно отличать верх и низ, хотя он еще не представляет ясной двугубости. В то же время его пять тычинок уже различаются по своей величине, особенно верхняя, значительно менее остальных. С другой стороны, и не все представители семейства губоцветных имеют явно двугубый венчик. Пример мята, цветы которой почти правильны. Следовательно, переход с правильного венчика в двугубый мог совершиться постепенно. Обращаемся к тычинкам. У бурачниковых их пять, у губоцветных четыре, две нижние побольше, две верхние поменьше. Что же стало с пятой? когда в организме отсутствует орган, о существовании которого можно заключить по аналогии с другими организмами, то мы обыкновенно замечаем одно из двух явлений. Или он преобразовался в другой орган, подвергся метаморфозу, или он исчез, атрофировался, а на его счет развелись другие ближайшие органы. Существование подобной компенсации – Подобного соотношения в развитии частей было подмечено Гетте, которому, как мы видели, наука обязана и учением о метаморфозе. Если у губоцветных исчезла одна, именно верхняя тычинка, та самая, которая у синяка уже менее других, то что же явилось ей на смену? Мы замечаем, что исчезновение этой тычинки совпадает с сильным развитием верхней губы. И можем предположить, что тычинка превратилась в лепестковидный орган, который, сросшись с двумя верхними лепестками, образовал верхнюю губу. Это не должно нас нисколько удивлять, потому что превращение тычинки в лепесток и срастание частей цветка – явление очень обыкновенное. Доводом в пользу такого объяснения может служить тот факт, что у цветков мяты, где двугубость венчика слабо выражена, действительно нередко сохраняется и пятая тычинка. Пример других растений сделает это заключение еще более убедительным. Совершенно в таком же взаимном отношении, в каком состоят бурачниковые и губоцветные растения, находятся и два другие семейства, так называемые пасленовые. Пример «картофель». И наречниковые, пример мытник, дигитализ и прочее. У первых цветок правильный, тычинок 5, у вторых, цветок двугубый, тычинок 4. Но здесь именно у нарочника самым несомненным образом убеждаешься, что верхняя пятая тычинка превратилась в лепесток и срослась с двумя верхними лепестками. Мы можем, следовательно, себе объяснить, каким образом правильный с пятью тычинками цветок незабудки может постепенно превратиться в двугубый цветок с четырьмя тычинками, свойственный большинству губоцветных.